Рабочие заметки. Дело с Сарой Леруа, 2000ный год. Вернувшись домой от Леруа, Анжелика обнаружила в почтовом ящике пухлый почтовый конверт, адресованный ей. Она открыла его. Внутри оказалась аудиокассета марки ТДК. Никакого письма, лишь надпись на стикере, прилепленном на кассету: "Саес молодой и глупый, плюс другие вещи, которые должны тебе понравиться". Несколько секунд Анжелика удивлённо разглядывала подарок, а потом попыталась подавить зарождающуюся внутри радость, но устоять не смогла. Она вставила кассету в плеер, закрыла глаза и на одном дыхании прослушала 120 минут музыки, которую Бенджамин записал специально для неё. Сторона А. Damian Sykes Oasis, Nirvana, U2, Mike The Mechanics, Aira Smith, The Offspring, Keo, Millen Farmer, Fools Garden, Noir Desire и другие. На стороне Б, начинавшейся с песни Won't Be группы Spice Girls, подборка оказалась более разномастной: Aqua, Francis Cabrell, Jean-Jacques Goldman, Bonnie Tyler, Robbie Williams. Это были песни, которые Анжелика когда-то любила, а А Бенджамен во время жарких споров называл их никакими. Песни, которые она давно перестала слушать, потому что в них всё было враньём. Они рассказывали о любви и о мире, что существует только в девичьих мечтах и любовных романах. Уставившись в потолок, Анжелика старалась не думать о том, что слова песен могут быть адресованными ей посланиями. Аксель Рэд пела: "Я жду тебя, Кабрель" Я любил тебя, люблю и буду любить. Шонай Токонор, ничто не сравнится с тобой. Неожиданно в наушниках раздался голос Whitney Houston с её I will always love you, и Анжелика залилась слезами. Её переполняло желание снова прокрутить порванную плёнку своих детских воспоминаний, вставить карандаш в зубчатый колёсика кассеты и аккуратно отмотать назад. Трогательными песнями стереть дурные воспоминания, склеить крохотными кусочками скотча места разрывов. И пусть запись потрескивает, всё равно прошлое навсегда останется прекраснее настоящего. Она плакала в полной уверенности, что всё лучшее позади, а она не успела им насладиться. Плакала по дружбе с Бенджамином, которая казалась вечной, но Эрик разрушил её за несколько минут в ледяном мраке, плодочного сарая